Глава 17. Ищущие. Наши вечерние разговоры с Лейлой не прекращались ни на день. Сидя во главе стола, она все рассказывала и рассказывала о своей жизни в Юроне. И делала она это не просто ради развлечения. Чувствовалась какая-то настоятельная необходимость поделиться историями, словно ей было важно, чтобы кто-то запомнил ее историю жизни целиком. И этим кем-то оказалась я. «Хочу поведать тебе о Фреде», — сказала она однажды. Он был родом со Среднего Запада, торговал страховками. Не считая единственного путешествия в Канаду, он безвылазно жил в Соединенных Штатах. И вот однажды прочел о меняющих сознание свойствах какао и захотел поэкспериментировать. Как пояснила мне Лейла, майя на протяжении веков проводили обряды, используя зерна бобов какао. А Фред просто увидел в этом возможность заработать. Я категорически отказалась иметь к этому хоть какое-то отношение, сказала Лейла. И когда узнала о замыслах Фреда, то выгнала его из юроны. Позднее кто-то из местных помог ему купить несколько сотен фунтов зерен какао, и он развернул тут свою деятельность. Начал производить по рецепту Майя напиток, якобы расширяющий сознание. Из Фреда он превратился в шамана Фредерико, проводившего обряды за кругленькую сумму. Ну и сюда потянулись американцы, желающие расширить свое сознание с помощью напитка. «То есть не гринго, а просто туристы?» — поинтересовалась я. «Ну, разумеется. У нас тут вечно ошиваются всякие ищущие. Люди, пытающиеся убежать от самих себя. Им подавай быстрое решение проблемы» а над вопросами к самим себе они не желают задумываться. «Просто сделай глоток и познай тайны Вселенной!» Шаман Фредерико стал популярным среди путешествующих хиппи, и каждую зиму они обязательно наведывались к нему. Фредерико даже воздвиг храм какао, где и проводил обряды с распитием напитка, рецепт которого хранил в строгой тайне. «Местные должны бы обидеться, что какой-то там северный американец...» Используют их традиции на потребу Гринго, сказала Лейла. Но ничего, кроме смеха, он у них не вызывает. Подцепив вилкой кусочек рыбы, она отправила его в рот. Фредерико уйдет, а люди, рожденные и живущие в этой культуре, останутся, прибавила Лейла. Слышала, что он прикупил катер и начал брать уроки летного пилотажа. Но не все истории Лейлы похожи на казус. «Взять хотя бы судьбу канадского лесоруба Артура. Сорок лет, не женат. все время переезжал от одной делянки к другой, но мечтал встретить суженую там, где есть вулкан. И вот в один прекрасный день он приезжает в Йорону. В это же самое время на рынок пришла молодая вдова из Эспирансы, Принесла на продажу банановый хлеб», — рассказывала Лейла. Было ей 30 лет, и жила она в родительском доме с тремя сыновьями и матерью. Лесоруб и вдова влюбились с первого же взгляда. И теперь у них на том берегу лавка здоровой пищи. Родили еще четверых детей и счастливы. Лейла задумчиво обратила взор на озеро. Стоял поздний вечер. Никогда в жизни я не видела на небе столько звезд. «Да, я повидала тут много людских историй», — сказала Лейла. За одних можно было порадоваться, а за других болело сердце. Но каждый, приезжающий сюда, искал что-то свое особенное. Кто-то терпел неудачу, но счастливчиков оказывалось больше. Название для отеля Лейла придумала сама, памятая о древней легенде про женщину, которая, увидев мужа в объятиях разлучницы, так разъярилась, что утопила в реке собственных детей. Раскаявшись в содеянном, Она бросилась вслед за ними, чтобы спасти, но не успела. И вот с тех пор она так и осталась в чистилище, и все бродит по земле в поисках своих детей и громко оплакивает их по ночам. Рона это и есть женщина-плакальщица. «Кому-то это название покажется странным», — сказала Лейла. «Но ведь я и сама странная». Над озером пронесся пронзительный крик, и я вздрогнула. «Это цапля», — пояснила Лейла. Такая красивая птица, а голос ужасный. Когда я переплывала озеро, то наблюдала невиданное множество птиц, — поделилась я. Птицы на деревьях, птицы, парящие над водой или ныряющие за рыбой. Кругом птицы. Странно, но краснохвостных попугаев я тут не видела. Зато были сотни других видов такой же буйной расцветки, как и те, что жили на деревьях за окном моего дома, теперь уже бывшего. «А вы встаньте завтра пораньше», — посоветовала Лейла. «Такое многоголосье услышите. Иногда жалею, что не назвала это место птичьим отелем». Меня не отпускали рассказы Лейлы. Будучи человеком, пытающимся убежать от истории собственной жизни, я находила успокоение в чужих повествованиях. Пока я сидела на патио и слушала Лейлу, горе отступало. В тот вечер, готовясь ко сну, я разделась и повесила синее платье в деревянный армуар ручной работы. Ветер за окном стих, волны успокоились. В комнату лился лунный свет. В камине дотлевали красные угольки. «Каждый приезжающий сюда ищет что-то своё», свое, говорила мне Лейла. «Может, про себя вы так не считаете, но вы не исключение». «Собственно, я ничего не ищу», — ответила я тогда. И свою историю уже знаю. Возможно, только одну из них. Ведь будут и другие. В те времена я не думала, что какие-то мои действия или выбор маршрута бегства способны отменить моё невыразимое горе. Садясь в зеленый автобус, я только знала, что хочу уехать. Разве могла я представить, что где-то в других краях жизнь моя изменится к лучшему или хотя бы станет совсем другой?